В каком-то раздражении тайном с моим приятелем случайным я распрощался. Хмель пропал. Так, поваландился и баста, я стал работать, как нечасто работал. Днями утопал ерошу волосы в науке и с фиолетую разлуки не замечал. И, наконец, как напрягается гребец у приближающейся цели, уже я ночью напролет зубрил учебники в постели, к вискам прикладывая лед.